Его правая рука неподвижно висела от плеча. Потом он сделал несколько шагов от стула, постоял у книжного шкафа и снова вернулся и сел на стул. Я молча ожидал. Мой экземпляр священной книги Тота сегодня у приятеля, но это не беда. Я перескажу вам кое-какие соображения по поводу ее происхождения и значимости, основываясь на вступительном слое Владимира Шмакова. Саша пометил еще несколько секунд. Я уловил в глазах Корщикова такую выразительную силу и надежность, что мне почудилось, будто эти глаза управляют его телом, и Корщиков заговорил. Множество веков пронеслось над землею, но там, в бездонном океане времени, среди всего смертного, находился один-единственный памятник, великий памятник. Кто поставил этот памятник и откуда он родом, никто на земле не знает, и, возможно, не будет. Знать никогда Все нити и дороги человеческого познания За всю нашу планетную жизнь Начинались там От этого памятника В Европе этот памятник известен Под именем священной книги Тота Великих Арканов Таро Корщиков говорил плавно Словно внушая мне каждое слово Владимир пишет в своем предисловии Что десятки веков назад Господствующая ныне белая раса на земле Имеет этот памятник божественной мудрости от своей предшественницы. И что это божественное откровение определяет основу всех посвящений. Его сущность усматривается в каждой религии. Поверьте, Сережа, что это так, добавил Корщиков. Он опять поднялся со стула, порылся в каком-то чемодане и извлек оттуда общую тетрадь в зеленой обложке. И снова сел на стул, немного полистал эту тетрадь. Вот сказал он, что говорит Елена Петровна Блаватская в своей работе «Тайная доктрина», и он зачитал отрывок. Говорят, что тара индийского происхождения, потому что оно восходит к первой мадрасе пятой расы, матери до окончательного разрушения последнего остатка Атлантиды. Но если оно встречается у предков первобытных индусов, то это не значит, что оно впервые возникло в Индии. Его источник еще более древен, и след его, Нужно искать не здесь, а в Гималаях, в снежных цепях. Оно родилось в таинственной области, определить местонахождение которой никто не смеет, и которое вызывает чувство безнадежности у географов и у христианских теологов, области, в которой Браман поместил свою Калашу, Гору Меру и Парватипамир, извращенные греками в Парапамис». Так, сказал Курщиков, Блаватский попытался опровергнуть цитату, которую она использовала в своей тайной доктрине с какого-то манускрипта Атара, священной книги Еноха. «Если вы не возражаете, то я зачитаю и саму цитату тоже», обратился он ко мне. «Обязательно зачитать, я отозвался я. Мне это очень интересно». Итак, вот как звучит эта цитата. Есть лишь единый закон, единый принцип, Единый агент. Единая истина и единое слово. То, что вверху, по аналогии, подобно тому, что внизу. Все, что есть, результат количества и равновесий. Ключ затаенных вещей – ключ святилища. Это есть священное слово, дающее адепту возвышенный разум оккультизма и его тайн. Это есть квинтэссенция философий и верований. Это есть альфа и омега. Это и есть свет, жизнь и мудрость вселенские. Древность этой книги теряется в ночи времен. Она индийского происхождения и восходит до эпохи несравненно более древней, чем времена Моисея. Она написана на отдельных листах, которые раньше были сделаны из чистейшего золота и таинственных священных металлов. Она символична, и ее сочетание обнимает все чудеса духа. Старее с бегом веков... Она, тем не менее, сохранилась, благодаря невежеству любопытных, без изменений в том, что касается ее характера и ее основной символики, в наиболее существенных частях. Зачитав цитату, Корщиков продолжал молча перелистывать тетрадь. «Ну пока хватит», — сказал он, захлопнув тетрадь и отложив на подоконник. «Честно говоря, — произнес я, — то ли мир сходит с ума, то ли еще что». Но я все больше не распутываю, а наоборот, с каждым днем ввязываюсь крепче, ухожу во что-то невероятное. То ли еще будет, Сережа, хитро прищурился Корщиков. Давайте на чистоту, предложил я. Что меня ожидает? Вы безобеспокоились об обратной дороге, спросил Корщиков. Да нет. Хотя все-таки мне кажется, что я имею право знать, куда иду. И не вернуться ли назад? Словно предложил от моего лица он. Но если хотите, пусть это прозвучит именно так, согласился я. Тогда, сказал Саша, я вас должен сразу предупредить, что обратной дороги нет. Весьма крылатая фраза, сказал я. Да, но здесь она как никогда уместна, подытожил Саша. Ясно, призадумался я. И насколько все это серьезно, я хотел сказать опасно. Смертельно. Может быть и смертельно, немного смягчил он. Значит, степень опасности зависит от чего-то. Да, зависит. И вы мне можете сказать от чего? Это не секрет. Но вот скажите, сможет ли вы выдержать ряд испытаний? Каких испытаний? Скажем, вам будут угрожать смертью, избиением, тюрьмой. Над вами будут издеваться, насмехаться. Вам не будут верить. Будут вкрадываться в вашу душу. Выискать в ней слабые места и потом соблазнять женщинами, деньгами, горем, потерями, опустошать. Пресыщать радостями и тут же их отбирать. И еще многое и многое другое. Даже пьясто будет подавать вам руку дружбы, хмельной откровенности. И в любом из этого, что я перечислил, вы вполне сможете утонуть навсегда, кануть в иллюзию. Я не отношусь к категории людей, которые берут время на обдумывание. Я согласен на любое из этих испытаний, сказал я. Если бы вы решили обдумывать, то это значило бы, что это не ваш путь, пояснил Саша. Это мой путь, и я его выбираю. «Хорошо, но только учтите, что с такой же легкостью, с какой вы согласились пойти этим путем, вам с него не сойти. Вы сможете остановиться на каком-то этапе, чтобы потом снова продолжить свое движение, но не более этого». «Потом это когда?» – спросил я. «В следующем рождении», – пояснил Корщиков. «А как надолго эти испытания? Это может продолжаться неведомое количество времени. От чего же так?» От того, что отчет здесь идет не от количества, а на качество, сказал Корчиков и добавил. А еще мне хотелось бы сказать вам вот о чем. Не ищите вам ни единственного учителя. Все зависит от вас самих. Все держится в вас самих. Вся жизнь, весь мир, ваш великий учитель. Вот возьмите хотя бы и нарочно для начала из сегодняшнего дня начните прислушиваться ко всему на свете, всматриваться во все на свете. И поверьте, Если вы научитесь воспринимать и оценивать, этого уже будет немало. Ну хорошо, предположим, что я уже научился весьма совершенно воспринимать и оценивать. Что тогда? Научиться воспринимать и оценивать – это только первый этап, за которым следует овладеть собственной реакцией и отношением к воспринятому и оцененному, но и этого мало. Третий этап проявления реакции, вашего отношения вовне, в среду, можно сказать, обратная связь. Вот тут-то и подстерегает вас всевозможные испытания, о которых я уже упоминал. Господи, тогда как же несовершенный простой смертный, не умеющий даже воспринимать и оценивать, я уже не говоря о его реакции, она будет непредсказуемой, ужаснулся я. Тут и зарыты все распред человечества, все его конфликты, сказал Корщиков. Но надо полагать, что правильно оценивать и реагировать – это еще не все, – поинтересовался я. Да, и это еще не все, – подтвердил Саша. Но мне бы не хотелось, как говорится, забегать вперед, – сказал он. Всему свое время. Я думаю, вы правы, – согласился я. Надо же, – воскликнул Корчиков. Вы интуитивно делаете успехи. Я не заметил успехов, – сказал я. Если не секрет, в чем они? Вы произнесли «думаю». И что же? А то, что это хорошо, вам предстоит заменить слово «хочу» на слово «думаю», определил Саша. У вас эти проблески уже проявляются. Отчего же мне предстоит менять свой лексикон? От того, что слово «думаю» всегда изначально, а слово «хочу» всегда вторично. Когда вы поймете путем личного истинного опыта, тогда вы со мной согласитесь осознанно. И все ваши испытания в единый момент прекратятся, ибо вы будете думать. а не хотеть. Но к этому вы придете все-таки путем испытаний и неминуемо. «Похоже, что испытание это что-то вроде зловещих тренировок», – сказал я. «Да, это действительно тренировки, но только не зловещие, а очистительные». «Значит, надо переучиваться говорить. Ни в коем случае. Не надо специально, браться перестраивать свой лексикон. Вы же сказали, что мне это предстоит». «Понимаете, Сережа, перестройка лексикона должна быть внутренней». К примеру, у девочки, хочет она того или нет, в конце концов вырастает груди. Если вы будете намеренно исправлять свой лексикон, в данном случае слово «хочу» заменять на слово «думаю», то это слово «думаю» будет у вас выглядеть как слово «хочу». Между «думаю» и «хочу» появится лишь разница в произношении. Почему же, Саша? А потому, что внутренне это будет звучать примерно так. Я хочу заменить слово «хочу» на слово «думаю». В основе остается «хочу». Вы понимаете, остается «хочу». Хорошо, а если эта внутренняя установка прозвучит по-другому? Скажем так, я думаю заменить слово «хочу» на слово «думаю». Тогда как? Но это же будет только самообман, и не более того. Почему же возразил я? Потому что если вы волевым решением, а не внутренней естественной потребностью, заменяете слово «хочу» на слово «думаю», то это будет актом воли вашей. «А значит, вы все равно обязательно подразумеваете слово «хочу». Это как мальчик, который желает, чтобы у него отросли груди». «Да», — сказал я. «Такому мальчику прежде всего надо стать девочкой, и груди отрастут сами собою». «Ну вот, вы меня и поняли», — образовался Сокорщиков. «Значит, все-таки испытание», — спросил я. «Ничего не поделаешь», — ответил он. «А вы знаете, я теперь догадываюсь, откуда у Ани такая острота восприятия слова», — сказал я. Разговаривая с вами, это понять не мудрено. Но Курщиков не ответил на эти слова похвалы. На диване зашевелился спящий до сего времени мальчик. Саша подошел к нему, присел на краешек дивана и погладил сынишку по его крупной голове. Мальчик открыл глаза и тут же уселся молча на диван. Его отец ловко одной рукой натянул ему трусы. Потом он положил возле сына стопку книг и снова вернулся к окну. Усаживаясь на все тот же этажерный стул, Корщиков спросил у меня, не правда ли очень крупная голова? Да, я об этом подумал, еще как только вошел сюда, в комнату, и меня это удивило. В самом деле, от чего такая крупная голова? «Наверное, ваш сын вырастет очень умным человеком», — «может быть», — сказал Корщиков. И слегка усмехнулся, как-то очень доверчиво. Мальчик старательно перелистывал книги. ощупывал и рассматривал их страницы. Он совершенно не обращал на нас внимания. «Да», — словно опомнился Сокорщиков. «только вы», — обратился он ко мне, «вы не думаете о своей исключительности относительно испытаний. Все человечество, каждый человек, животное, птица, дерево, травинка, звезда, пылинка несут тяжкое бремя своих испытаний, необходимых только им в их посвящении. Все». Абсолютно все, и все посмещаются в истину, медленно или быстро, это не имеет значения, но посвящается. Тогда удивился я, к чему меня было предупреждать об испытаниях, если испытания присущи всему и всем на свете. Макс сказал Корщиков, тем и отличается от профана, что он, маг, нарабатывает опыт путем осознанным, направленным, а профан – в том числе и ученый-профан, нарабатывает опыт бессознательно, методом проб и ошибок, в лучшем случае интуитивно. Такое посвящение тоже посвящение, но довольно медлительное, хотя и естественное. Оно порой растягивается на баснословное количество воплощений, смертей и жизней. «Вы хотите остаться профаном?» – спросил Корщиков. «Нет, конечно же нет», – ответил утвердительно я. «Папа, я хочу молока», – неожиданно отозвался мальчик на диване. «Я сейчас, малыш», – тут же отреагировал на просьбу сына Корщиков. «Извините, я только подогрею ему молока», – сказал он. Вскоре малыш пил свое молоко в прикуску с магазинным сухарем и поглядывал на меня, а я спросил у Корщикова, «А почему именно я?» «Вы хотите сказать, почему именно вы удостаиваетесь в посвящении осознанном?» – пояснил Корщиков. «Да, я имел именно это в виду. Как я вам уже сказал, что исключительности у вас нет, как нет ее ни у чего и ни у кого на свете. Все и все посвящаются в истину Не «И все-таки, почему именно я?» – повторил я вопрос. «Почему именно вы?» «Да, да, почему?» Я теперь смотрел кошечку в глаза. «В этой вашей инкарнации, – сказал он, – в сегодняшнем воплощении». ваше посвящение дошло до уровня, когда само посвящение пора осознать как таковое. То есть ваше посвящение не противоречит естественному развитию всеобщего вселенского посвящения. Оно также протекало и протекает, как у всех и у всего. Просто в этой сегодняшней жизни вашей вы наконец доразвились путем баснословных предыдущих испытаний в других воплощениях до осознанности. Поверьте, Каждый профан в конце концов обязательно придет к моменту осознанности своего посвящения. Только в какой из своих инкарнаций, земных воплощений это произойдет, неведомо никому. У вас этот момент наступил. «Я могу не успеть завершить свое посвящение и в этой жизни», – спросил я и озабоченно облокотился на подоконник. «Не завершите в этой, все равно продолжите завершение в следующей», – сказал Корчиков. «Как же это?» – настаивал я. — Скажем, — пояснил Саша, — родитесь в семье посвященного. Мы примолкли. Было слышно, как малыш грызет сухарь. Я опустил глаза и долго смотрел себе под ноги, размышляя. Прошло некоторое время, и вот у меня возникла противоречивая мысль. — Знаете, о чем я подумал сейчас? — не поднимая глаз, произнес я. — О чем же? — отозвался Корщиков. — Я подумал, истинно это Бог. Так? — Предположен. Так, подтвердил Саша, тогда как же объяснить существование дьявола и посвящение в его ряды, ведь такое посвящение тоже существует? И я уставился корщику в глаза. За все время беседы он ни разу не отвел своего взгляда в сторону, и мне начиналось казаться, что он всегда упорно смотрит на меня, даже когда подогревает молоко. Я уже осведомил вас, что посвящение существует только одно, в истину, сказал Саша. Но все же! «Как быть с дьяволом?» – настаивал я. И дьявол, – улыбнулся Корщиков, – и, как вы выразились, его посвящение – все это разновидности, различные по степени испытания. Значит, человека может отбрасывать и назад на пути в посвящение, но тогда вы, по-моему, противоречите сами себе. Не вы ли сказали, что человек продолжает свое посвящение с того уровня в следующей жизни, на котором он остановился в предыдущей? Верно. Я так говорил. И этого не отрицаю. Но противоречия здесь никакого нет. И вот почему. Если человек отбрасывает назад и в следующей инкарнации своей жизни, он будет уже не человеком, а, скажем, деревом. Сможет ли он продолжить свое посвящение в истину, будучи деревом, с этого этапа, на котором он становится в образе человека? Я думаю, что не может. Вы совершенно правы, Сережа. Не сможет. Не сможет, пока не отработает определенные качества в образе дерева, и потом снова в какой-то из последующих жизней не станет человеком подобного уровня развития, который он уже имел до отступления назад в образ дерева. Разве здесь есть противоречие? Человек действительно продолжает свое посвящение в следующей инкарнации. Здесь скорее можно подразумевать не в следующей, а в последующей инкарнации подобного уровня. «Вот почему важно не терять чистоту посвящения в каждой инкарнации, в каждом земном воплощении, чтобы не отступать назад, дабы заново заслуживать путем новых и, возможно, неисчислимых испытаний возврата к уровню посвящения, которого ты достиг уже сегодня, чтобы продолжить его». Корщиков умолк. «Что же, Саша, вы убедили меня», — согласился я. И снова наступила пауза. Корщиков наклонился... И поднял с пола валявшиеся там очки Он стал протирать их салфеткой Я увидел, что одно стекло у этих очков продолжало оставаться треснутым Может тот безбилетный тип из автобуса по описанию Вики Это все-таки он, Саша, подумалось мне И я решился Возрожден ли мистицизм? У вас есть эта книга? Спросил осторожно я Была, тут же ответил Корщиков продолжая усердно протирать очки. А куда она делась, поинтересовался я, испытывая неловкость вопроса за учененный допрос. Я ее продал, спокойно ответил Саша, жарко подышав на линзы, и они запотели. В автобусе уточнил я. Да, ответил он. А знаете, ваша книга у меня, сказал я, и принялся ожидать реакции Корщикова. Он продолжал протирать очки, и шли секунды. «Вы прочли ее?» – спросил Корщиков, как ни в чем не бывало. «Да, робко!» – ответил я. «Идут в нашу комнату, кто-то постучал. Извините, я пойду открою!» – сказал Саша. «Та-та-та!» – хлопнула дверь. Из-за разноцветной шторы в комнату вошла молоденькая девушка. Она подмигнула малышу на диване, и тот улыбнулся. «Девушка в сопровождении Корщикова подошла ко мне. Это Сережа!» – сказал Корщиков. Я встал с кресла. Девушка протянула мне руку. «Оля», — сказала она, — «моя жена», — добавил Саша.